«Вы только подумайте! Я, еврей, буду рассказывать глупые анекдоты о самом себе!» Плакался он горько. Фамилия его была Левитан. Рядом с ним лежал человек, попавший сюда, как он говорил, за птицу. Несколько дней тому назад, проходя по улице со своим знакомым, он сказал, «А вот черный ворон летит!» Некий Штацкий, услышав эти слова, предложил ему немедленно пожаловать на Лубянку, На допрос его еще не вызывали. Припоминаю в порядке живой очереди лежащих. Следующим был насмерть перепуганный советский служащий, вышедший 1 мая погулять по бульварам вместе с женой. Дома они оставили двух маленьких детей под надзором соседей. Погуляв по Тверскому бульвару, присели они отдохнуть недалеко от памятника Пушкина на незанятой скамейке и увидали, что в траве лежит револьвер, Муж поднял его, а жена, испугавшись, стала просить, чтобы немедленно же сдал это оружие милиционеру, стоявшему около памятника. Встали и пошли. Одновременно с ними подошли к милиционеру двое неких штатских, сколько же их развелось. И не внимая уверением и клятвам мужа и жены, что револьвер только что найден в траве, что они несли отдать его милиционеру, штатские повели их куда надо, то есть на Лубянку, куда ведут ныне все пути. Жену посадили в женскую камеру, мужа вот в эту, где он сидит уже третий день в смертельном ужасе от всего происшедшего и в страхе за судьбу своих детей. На допрос его еще не вызывали. Еще один. Здоровеннейший детина без трех пальцев на правой руке. Был забойщиком в одной из шахт Донбасса, пока не исковеркала руку взрывом гремучей ртути. Совсем малограмотный, Поступил он тогда на рабфак, с громадными трудами одолел его, стал коммунистом, поступил затем в какой-то институт внешней торговли, название не помню. И теперь весной уже кончал его и имел в виду место по внешторгу в Улан-Баторе. Внезапно был арестован на улице, сидит здесь уже четвертый день, на допрос вызывали два раза. В первый раз сообщили, что он обвиняется в «правом уклоне», И в организации соответствующей группировки. Во второй раз дали очную ставку с каким-то его запуганным приятелем, который уже во всем сознался. Надо было видеть и слышать, с каким недоумением и негодованием рассказывал этот непосредственнейший человек, что его хотят заставить сознаться в том, к чему он не имеет ни малейшего прикосновения. Где-то он теперь в Улан-Баторе или в столь же дальней ссылке за организацию группы правых уклонистов? Довольно и этих примеров. Не причислять же несколько десятков столь же красочных и столь же простых историй. Да к тому же и рассказанные выше я изложил самым сжатым образом, не входя в подробности, иной раз характернейшие. К чему? Ведь я описываю здесь свой собственный юбилей, так что поневоле являюсь центральной фигурой в рассказе. Все остальное только деталь, только обрамление. А ведь и каждый человек в этом обрамлении тоже центр, для которого я явился лишь проходящим маревом, мелькнувшей тенью. Но даже и эта мимолетная встреча теней убедительно показывает, какая масса никчемных безумств творится в теткиных апартаментах.